Настоятель монастыря Филарет вышел из помещения, где размещалась его келья на двор монастыря, и направился к котельной. Путь его пролегал мимо монастырской колокольни. Проходя мимо нее, он услышал чей-то кашель. Оглянувшись по сторонам и никого не обнаружив, Филарет троекратно перекрестился и проследовал дальше. Пройдя через весь монастырь, Филарет подошел к двери, ведущей в котельную. Здесь по-прежнему толпились паломники, прибывшие за помощью к старцу. Остановившись перед дверью, настоятель прочел разрешительную молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного тот, кто в келье!» Ответом ему была тишина. Тогда он, возвысив голос, произнес. «Отец Анатолий, ты здесь?» Ответа снова не последовало. Филарет растерянно потоптался перед входом, оглядываясь по сторонам. На лице его отобразилась досада от того, что ему приходится вот уже который раз заниматься бытовыми спорами между истопником и заведующим хозяйственной частью монастыря Иовом, и это отрывает его от молитв и богоугодных рассуждений. Наконец, настоятель решился, он толкнул дверь котельной и вошел внутрь. Здесь он никого не обнаружил. Филарет прислушался. Кругом царила тишина, если не считать тихого гула огня за затворами печей отец анатолий снова позвал настоятель но ответом ему снова была тишина тогда он осторожно ступая чтобы не поскользнуться на рассыпанном по полу угле подошел к двери расположенной в противоположной стене кочегарки добравшись до двери он распахнул ее и оказался в молельной комнате отца анатолия филарет благоговейно осмотрел иконы, развешенный на стенах комнаты одними губами прочел краткую молитву и троекратно перекрестился Покинув эту комнату, он вернулся обратно в кочегарку. Поискав глазами, он обнаружил валявшийся у стены чурбачок. Выкатив его на центр кочегарки и обмахнув его ветошью, настоятель уселся на чурбачок верхом и огляделся. Ему здесь явно нравилось. Посидев так немного, Филарет встал и приблизился к одной из печей. Сначала он с огромным интересом осмотрел манометры, стрелки которых показывали давление пара в баках. Потом настоятели заинтересовали сами печи. Он поднял руку и стал приближать ее к чугунному затвору печи до тех пор, пока жар, идущий от металла, не стал невыносимым. Тогда Филарет резко отдернул руку и, помахав ею в воздухе для скорейшего охлаждения, снова стал приближать руку к затвору. Когда ему надоело эта забава, он плюнул на чугунный затвор. Капельки слюны мгновенно закипели и испарились. Это очень понравилось Филарету. И он плюнул еще. Слюна, снова закипев, быстро испарилась, почерневшая от высокой температуры поверхности металла. Детерминизм, многозначительно произнес Филарет, словно хвастаясь, что он знает такое сложное слово, и, плюнув на затвор на прощание в третий раз, пошел к выходу из котельной. Настоятель монастыря Филарет возвращался обратно из котельной в свои покои. Проходя мимо колокольни, возле которой он несколько минут назад услышал чей-то кашель, но не обнаружил кашлявшего, Настоятель столкнулся с новой неожиданностью. Вдруг прямо перед ним откуда-то сверху упала обгоревшая головня. От неожиданности Филарет остановился и, задрав голову, стал смотреть вверх, пытаясь разглядеть того, кто находился на колокольне. Так как настоятель был слаб зрением, а очки использовал только для чтения, это потребовало от него некоторых усилий и немалого времени. Наконец, разглядев сидевшего, свесив ноги вниз на перилах колокольни и стопника, настоятель спросил. — Ты чего там делаешь? — С птахами небесными беседую, — спокойно отвечал Анатолий сверху. — Что? Что ты сказал? Говори громче. Не слышу! — прокричал Филарет и стопнику. — С небесными птахами, говорю, беседу веду! — весь голос закричал истопник. стопник. — И что же тебе птахи небесные сообщили? — спросил Филарет. — Ничего они сообщили? Поют себе и все тут. Такое легкомыслие! — спокойно ответил Истопник. — Поют, — умирился Филарет. — Ну, пущай себе, поют. — А ты слазь на землю скорей. Нечего тебе там, чайный мальчик поперилом лазать, свалишься еще. — Не слезу. Мне и здесь неплохо, — заверил сверху настоятель Истопник. — — Ну, как знаешь, — сказал Филарет и продолжил путь к крыльцу своих покоев, но, передумав, неожиданно вернулся. Он поднял сброшенную ему под ноги головню и со всех сторон осмотрел ее. «Эй, — Эй, бачка Анатолий, — снова позвал монаха-настоятель, отряхивая руки, испачканные в саже. — Ну, чего тебе? — грубо ответил истопник. — Ты чего ты меня головнями кидаешься? — И не кидаешься вовсе. Просто случайно вырвалась. — А тут ты шел, — объяснил истопник. — Понятно, — многозначительно произнес Филарет. — Ничего тебе не понятно, ответил Анатолий. — А я, между прочим, к тебе ходил, — продолжал разговор настоятель. — Ну? — Опять я тобой недоволен. Жалуются мне на тебя. — Сильнее воздаше на и крепции взыскаши душу мою. Вдруг совершенно переменив тон, — кротко сказал Истопник. — И что ты, проказник, с братьей не ладишь? — спросил настоятель монаха. — "Девные дела твоя, Господи, — отвечал Истопник. — Говорят, что смущаешь ты миряной братью и сеешь вокруг себя суеверие. — Избави меня от клеветы человеческий я. — Вообще-то мне как твоему начальнику следовало бы тебя наказать, чтобы другим не повадно было. А то, ежели все как ты поступать начнут, это чего ж получится? — Господь, прибежище мое и спаситель мой, кого убоюся? — Ах, тяжело с тобой разговаривать стал, проказник, — заключил настоятель Филарет свою речь. — Ты б хоть вид сделал, что послушаешься меня. — Господи, мзда моя и утешение мое у вышнего, — ответил на это истопник. Филарет в ответ в сердцах махнул на истопника рукой и направился к крыльцу, ведущему в его покое.